Творец. Ксана вернулась более раздраженной, чем обычно. Швырнула Аронову газету, а сама уселась за комп. Делает вид, что очень занята. Ладно, настаивать на общении ни книг не будет. У него тоже есть чем заняться. Вот, кстати, газетку почитать можно. Статья Аронова позабавила. Это ж надо такое придумать. Отец отечественного модельного бизнеса. А лёхин следовательно, мать. Ищут, значит. Это хорошо или плохо? Или без разницы? Может, пора выбираться, а то в этом подвале недолго и заразу подхватить? Да и лёхин нервничает. С другой стороны, подобный скандал на пользу бизнесу. Пусть болото встряхнется. Вспомнит Ник-Ник, а то, видишь ли, сплетни пошли, будто Аронов из моды вышел. Да большая часть этих сплетников под стол пешком ходили, когда никник -Ник моду делал. Делал и будет делать. Талант у него такой книг умел не сочинять стихи. Играть с завязанными глазами на рояле, перемножать в уме пятизначные числа, цитировать на память труды древних философов или же угадывать победителей на скачках. нет. Ему достался талант гораздо более редкий, можно сказать, уникальный. Никник -ник видел красоту, причем не только видел, но умел сделать так, чтобы другие люди, обычные, серые, погрязшие в своих страстях и проблемах, тоже начинали ее видеть. Талант ник не ограничивался живописью, скульптурой, музыкой или еще чем-нибудь таким же стандартно выверенным, оцененным и поставленным в длинную вереницу объектов, что прячется под стыдливым пологом понятия общечеловеческие ценности. Более того, плевать хотел ник, -Ник на все общечеловеческие ценности вместе взятые. Джоконды, Венеры, Ариадны и прочие общепризнанные прекрасные лики его совершенно не привлекали. То ли дело сокурсница Галя, ставшая первым экспериментом. Правда, экспериментом не совсем удачным, но все же. Все же именно тогда Колька Аронов совершил первый шаг к будущей славе. У Гальки были рыжие волосы, веснушки и 95 килограмм живого веса. Полный аут. Ни один томимый гормонами юноша не глядел в ее сторону. Ни один, кроме Кольки Аронова, который видел не килограммы, а нечто, что позже гордо именовал индивидуальностью. Галькина индивидуальность скрывалась из веснушек, рыжих волос и огромных светло-серых глаз. Его не понимали, над ним смеялись, считали почти что сумасшедшим. Но спустя месяц... Спустя месяц Галина стала первой красавицей курса потом университета, потом на городском конкурсе красоты они срезались. Все-таки Кульке Аронову не хватило знаний и опыта, ни книга. Теперь у него есть знания, и опыт, и деньги, и многое-многое другое. А ведь эксперимент имеет шансы на успех. В этой девчонке есть главный залог успеха – индивидуальность. Лицо – это, конечно, минус. Татуировка, как у Летиции. Интересно, но этот прием он уже использовал. Да и у Летицы был маленький шарам. А тут другое. Единственный выход – спрятать. Да, именно спрятать. Но не совсем. Это как длинная юбка с разрезом, когда все скрыто спрятано и в то же время будто и на виду. Маска? А почему бы и нет? Такого в его практике еще не случалось. Леди Маска. Леди Тайна. Леди Химера. Леди Химера сидит вон уткнувшись взглядом в компьютер, сидит и не догадывается, что будущее ее уже решено. Никник -ник зажмурился, предчувствуя грядущее удовольствие. Ему нравилось создавать. Ему нравилось удивлять. Ему нравилось эпатировать. Это будет самое удивительное из его творений. Дело за малым. Нужно, чтобы она попросила. Сама попросила. Пусть кому-то покажется странным, но Никник -ник никому не предлагал своих услуг плохая примета. вот если она сама попросит, тогда да, тогда получится. Оставалось предоставить ей такую возможность Узнать человека по желаниям его. Оксана. да она обернулась иникник вздрогнул. На это лицо невозможно глядеть без содрогания, а не переоценивать ли он собственные силы. Ерунда, чем сложнее тем интереснее, За три часа до Стефания злилась. Эта злость таилась в глубоких словно ущелья морщинах ее лица, в тяжелых свинцовые тучи, полных града и молний, в мешках под глазами, в тонких, похожих на выцвевшие тряпочки губах и круглом подбородке. Эта злость мешала жить, мешала думать, мешала дышать. Эту злость следовало использовать. В конце концов, он ничем не рискует. «Я думал, ты погибла». Скажи лучше, что ты мечтал о моей гибели. Стефания пила кофе, и чтобы хоть как-то утихомирить гнев, комкала салфетку с монограммой Адет. И ты, и она спелись за моей спиной, сговорились думали, с рук все сойдет. Она и сейчас так думает. А ты? Я... я заблуждался. Стерж приложил все усилия, чтобы голос звучал как можно печальнее. Когда-то Стефания попалась на эту уловку. Я страшно заблуждался, поверив ей. Она воспользовалась моим доверием, моей любовью, моим именем и состоянием. Не совсем правда. Но для Стефании в самый раз. Она чересчур тупа и чересчур зла, чтобы разбираться. Как только деньги закончились, их было не так много. Рассказывать, что денег не было вообще, Серж не стал. Лишняя информация тяготит. Стефания слушала с интересом, даже несчастную салфетку оставила в покое. Так вот, когда деньги закончились, Ада вышла замуж за богатого. А ты? Сочувствия в голосе Стефаны не было, скорее злорадство. Впрочем, трудно ожидать другого. Мне выпала скромная роль брата. И ты согласился? Я любил ее. Ее и деньги старика у которого хватило глупости в заряжённую бедную пострадавшую от ужаса войны девушку. И она клялась, что любит. Но она снова собирается замуж. Она снова бросает меня, но на сей раз навсегда. И чего ты хочешь? Того же, что и ты. Отомстить. Да? В глазах Стефани читалось недоверие пополам с надеждой. Значит, она ненавидит настолько, что готова рискнуть. Если она умрет, то мы попадем на Гильотину Все-таки Стефани так глупа, как ему казалось. Правильно. Именно зловещий призрак гильютина его и останавливал. Убить? Он готов был убить Адетта тысячу раз. И тысячу раз отступал, кожей ощущая ледяное прикосновение лезвия. Но теперь с появлением Стефани многое изменилось. Нужно действовать быстро пока Дэд не сообразила. Быстро, может быть, даже сегодня.